Она умерла в лечебнице. Вы умрете на плахе. И так будет справедливо. Чекадно заявил он. Командор Орграйн, арестуйте этого молодого человека по обвинению в государственной измене. Но покушение на жизнь канцлера империи приравнивается к измене, напомнил ласар тревожно глянул на императора. На выставке взорвали бомбу. Бомбистка погибла. Три десятка посетителей ранены, но панику нам удалось остановить ваше императорское величество. Наследник его высочество занимается сейчас шеей перебил командура Раил. Он в неопасности. Ему не терпелось избавиться от присутствия сына Джеведжа. и от мисс Махавер тоже ибо еще немного, ибо еще немного, и во дворец вернутся времена двухвековой давности когда почти каждую ночь здесь совершалось убийство и подземным ходом выносилось завернутое в простыню тело очередной жертвой интриг. Согласно старой Эльлорской традиции, и чародейка-кукловодша, и ее марионетка заслуживали одинаковые участи – смерти, кинжал в сердце дамы, чтобы не портить красоту, и петлю на шею несостоявшемуся отцу-убийцы. Предки знали толк в наказаниях. Предстать предучи императора простоволосой, шишкой на лбу и в рваных чулках. Кошмар! Бабушка сниса упала бы в обморок, узнав, как опозорилась любимая внучка. А вот Фейм не только устояла на ногах, но и выдержала тяжелый, почти обвиняющий взгляд его императорского величества. Раим II удостоил мажью вдову нескольких любезных фраз мало с прохладным укором во взоре, похвалил за удивительную для женщины храбрость и предложил прогуляться в малую желтую гостиную в компании со специально вызванной для этой цели леди Агнамар, фрейлиной, вдовствующей императрице. Возможно, придворная дама и оскорбилась необходимости компаньонствовать мистер Сармаат, но виду не показала, напротив была мила и очаровательна. В уютной изящной комнате, светлой от изобилия окон и стехлянных дверей и нежно-золотой из-за шелковой обевки стен, они кушали крошечные тарталетки с икрой и паштетами, пили кофе и развлекали друг друга светской болтовнёй. И оказывается, не забылись уроки наставниц из пансиона по бабушки и снисы и занятия с гувернанткой. Леди Саджи. В дворцовой обстановке ожила, расправила крылышки и выпорхнула на волю естественного кокона мистер Сармаат, вдовы преступного мага. Умница Леди Агномар не задала ни единого неудобного или провокационного вопроса, зато живо интересовалась полетами на Монгольфьерах. Глядишь, по весне воздухоплавание станет любимой забавой элерорской аристократии. Рос несколько раз заглядывал к дамам. То ли собирался что-то сказать, то ли проверял, но у Фэмрил, осталось чувство, что он все время старается не упускать ее из виду. Стережет. Ведь перебрались же они с его величеством и командором, соседствующую с малой желтой гостиной Малую Мраморную Залу, вместе с документами, чернильными приборами, стенографистом и целой стаей акторов разного ранга. Туда же зачистили всевозможные посетители – начиная от простых полевых агентов тайной службы и заканчивая лордами-советниками. А Джейвич, словно вырвавшийся из зверинца волк, только рад был вернуться в свой родной лес, к любимой охоте на мелкую и крупную политическую живность. Куда делась немощь и усталость? Он, казалось, и не присел дольше, чем на пять минут. Откуда силы? Откуда воля? Единственное, что они с Росом позволили себе в столь напряженной обстановке – молча переглядываться. «Не спрашивайте ни о чем и делайте вид, что увлечены беседой», – шепнул лорд-канцлер на прощание, крепко сжав соратницы локоток. «Вроде бы все закончилось, а все равно тревожно на душе, как в осажденной крепости перед штурмом. Что бы на моем месте делала легендарная леди Кальте?» мысленно улыбнулась Фейм, вышивала бы победный стяг, но Джевид не нуждался в знаменах, ему требовалось нечто иное, понять бы, что именно. Самое удивительное, Ферджими пришлось уламывать дольше остальных. Но Джевиджу позарез требовалась поддержка его фракции, На предстоящей сессии и для переговоров с группировкой Брезлина, которую дже-канцлер успел раздразнить до крайности. Надо полагать, выполняя политические заказы Кавенна, Ольдрин перешел ту черту, за которой начинается драка с интересов Клира. Говоря другими словами, неумелые и неумные действия Джеви Джи-младшего раскачали парламентскую лодку. Еще немного, и она черпнет холодной водицы из океана хаоса. Опять же, начнется разбирательство по акту террора, произошедшему сегодня на выставке. Вот уж когда Бризлин начнет всю вину валить на канцлера. И будет отчасти прав. Между прочим, хотя вины Росса как таковой здесь нет. Но не предъявит же совету Олерина подменную личину и Дэджену Махавир в самом-то деле. Командор Урграйн Настоятельно советовал хотя бы сутки не покидать великолепную Эрдореш, императорский дворец, и на всякий случай вызвал сразу восьмерых магов-экзортов для упреждения любой магической атаки. Тайджина, разумеется, предупреждена насчет последствий, но ее коллеги могут принять арест колдунов-заговорщиков слишком близко к сердцу. К тому же, когда это мисс Махавир отказывала себе в удовольствии рискнуть и пойти ва-банк, К тому же командору очень смущал вид Джеведжа. Пусть не столь чудовищный, как после контузии, когда маршал мог только мычать и скрести пальцами левые руки, липкие от пота простыни, но и не цветущий. «Дьявольщина какая-то с этой старой сукой! Меня чрезвычайно смущает настойчивость, с которой она добивалась личной аудиенции его императорского величества. Тут что-то нечисто!» – озадачился лорд-канцлер – испытывающая, глядя на командора. Она обнаружила взлом в загородном доме Лигру Дершана и все поняла, очень даже в духе Дэйджины, всех опередить, предать первой и тем самым выйти из переделки с наименьшими потерями. «Ласар, попомните мои слова. Это был ход с двойным или тройным смыслом. Что-то здесь нечисто. Хитрая старая стерва почти год бежала по канату над пропастью, чтобы в последний момент счесть свой же проект лишенным перспективы? Нет, я не верю. Ха, покажите мне человека, верящего в искренность мисс Махавир. Командор откровенно радовался возвращению того самого настоящего, невыносимого, хладнокровного, жестокого, обаятельного роса Джевиджа которого можно ненавидеть, бояться или уважать, но невозможно оставаться равнодушным к его личности. Росс, как хотите, а домой вы сегодня не пойдете, заявил Ласар. Рдарыш сейчас самое безопасное место для вас и ваших э, друзей. От него Дживич узнал о судьбе Грифа Деврая. Бывший рейнджер, как всегда, оказался на высоте. И не только вычислил бомбистов и тем самым, возможно, героически спас наследника, но и очаровал саму Лалиллор. Теперь фахагильскому сыщику со страшной силой завидует большая половина акторов. Еще бы, его в госпитале кормит с ложечки самая красивая агентесса Эллора. «Фейм останется со мной», – предупредил лот-канцлер строго, – «и глаз с нее не спускать». «А никто и не думал», – ухмыльнулся командор. Джевидж лишь плечом дернул. Лорд Ургран, естественно, не мог требовать объяснению своего патрона, а вот император мог и потребовал. Настал момент, когда Раил негромко шлепнул ладонями по столешнице, инкрустированной лунным камнем, и сказал, «Господа, мне нужно поговорить с лордом Джевиджем на сугубо личную и конфиденциальную тему. Покиньте нас. И когда они с росом остались совершенно одни в отнюдь не маленькой малой мраморной зале, спросил напряг: Рассказывайте мне все от начала и до конца. С самого-самого начала или с какого-то ключевого момента? Попытался увернуться Джевич. Рос, вы прекрасно знаете, о чем я говорю, и нет нужды прикидываться стулом, на котором вы сидите. Рассказывайте. Монаршья воля – закон, установленный раз и навсегда. Они оба помнят правила и с самого начала добровольно согласились на них. И первый, он же последний пункт, гласит – Раил Илдисинг владыка, Рос и его вассал, слуга и верный пес. Так было, так есть и так будет до тех пор, пока оба не лягут в могилу. Это началось летом прошлого года. Раил слушал глухой голос Джейджа, внимал этой совершенно безумной истории и не знал, что ему сказать в ответ. Наверное, потому, что не мог вообразить, как бы он сам поступил на месте канцлера. Сдался бы и перерезал себе глотку или прошел бы всю дорогу страданий на чистом упрямстве. И самое аминное никогда узнать не доведется.